Глава шестая. Самая страшная тайна. Чунь очень любил поговорить. Только вот такая возможность выпадала нечасто. А Вэньхуа в его теперешнем состоянии казался идеальным слушателем. Ему можно было рассказать сплетни хоть столетней давности. И все равно они для него будут новостью. За разговором он и сам не заметил, как привел Шисюна в свой дом. «Ничего себе!» Вика застыла на пороге, рассматривая многочисленные стеллажи со всевозможными безделушками. «Впечатляет!» «Это... Это мое небольшое увлечение!» Ужасно смутился Чунтала. К нему в гости еще ни разу не заходил никто из глав пиков, и он забыл, какое впечатление может произвести на других людей. У него имелась страсть, коллекционированию всяких изящных вещиц, будь то антиквариат или творение современных мастеров. Из каждой торговой поездки он непременно привозил какой-нибудь сувенир. Веер, статуэтку, чайный набор, шкатулку. На полках стеллажей соседствовали и бесценные нефритовые украшения и относительно недорогие безделушки. Объединяло их то, что они все были сделаны с невероятным мастерством. «Как красиво!» Вика прошлась туда-сюда вдоль стеллажей, внимательно рассматривая выставленные экспонаты. «Шисюну нравится?» сияющими глазами воскликнул Чунтао. «Очень!» — кивнула Вика. «А волшебные вещицы тут есть?» «Такие вещи я храню в специальной комнате. Там множество барьеров, которые не пропустят никого без моего разрешения», похвастался глава пикоснабжения он хочет взглянуть, Чуньтао тао с радостью поспешил похвастаться своими любимыми сокровищами. Впервые в жизни кто-то проявил такой интерес к его увлечению и он чувствовал себя на девятом небе от счастья. Ты собрал просто невероятную коллекцию, искренне похвалила вика. Но ну, печально, что мало кто может ее увидеть. Ты не хочешь устроить выставку. Можно каждому экспонату сделать табличку с названием именем мастера, временем и местом изготовления. Еще добавить небольшую историю о происхождении или о том, как он к тебе попал. Мне кажется, было бы очень интересно сгруппировать по местности или дате изготовления, и можно будет увидеть, как меняется прикладное искусство с течением лет или от города к городу. Я бы привела своих учеников посмотреть. Правда, я не знаю, удастся ли обеспечить безопасность так что можно ограничиться самыми безобидными вещицами. «Шисюн, это гениально! Почему никто раньше до этого не додумался? Я мог бы устроить выставку не только для Ордена, а в ближайшем городе, чтобы больше людей пришло посмотреть. А за просмотр можно и деньги брать», — добавила Вика. «И по всему городу развесить яркие плакаты, чтобы все знали об открытии. Не знаю, как тут с развлечениями, Но мне кажется, многим будет интересно поглазеть на диковинке. «Это же гениально!» Снова повторил Чинтао, И от избытка эмоций забегал кругами по комнате, сам того не замечая. На радостях он достал самые редкие сладости и чай, какие только есть в Поднебесной, и принялся угощать коллегу, чередуя еду с похвалами. «Шесюн истинный глава пика науки и искусств! Даже потеряв память, Он все равно полон невероятных идей! Вика же тем временем была занята дегустацией крошечных, затейливо украшенных пирожных и едва не расплакалась от удовольствия, почувствовав их невероятный вкус. Похожие ее вкусовые рецепторы улучшились так же, как и все остальные органы чувств. Что это такое? Вкус просто потрясающий! Я впервые что-то ем, И даже не думала, что это может быть так приятно. «Шусюн», — удивленно посмотрел на нее Чуньтау, — «Что значит впервые что-то ем?» «Ну, с тех пор, как я пришла в себя, мне давали только воду и чай. А еще глава ордена упоминал, что я бессмертный и практикую инедию. Поэтому я подумала, тут вообще никто не ест. Может, бояться растолстеть от этого или что-то вроде того». Шисюн! Теперь чуть не расплакался уже Чунь Тао, но уже от жалости к старшему брату. Неудивительно, что тот всегда был такой злой. Если не питаться достаточно, то кто угодно озвереет. Этот Шиди отныне будет каждый день отправлять сладости на твой пик. Ты можешь есть сколько угодно и никогда не поправишься, потому что тела, достигшие бессмертия, навсегда остаются неизменными». Вика недоверчиво на него уставилась. Она теперь может есть и не толстеть? Да большинство женщин за такое бы душу продали. Что-то в последнее время она слишком много всего получает. Сначала бессмертие, магию и библиотеку. Теперь вот невероятную суперспособность. А завтра выяснится, что тут бывают дожди из конфет. Как-то все слишком уж хорошо. И это даже начинает немного пугать. «Наверняка ей придется за все это расплачиваться, и счет будет просто огромным». Но до этого было далеко, так что пока она поддалась эмоциям и в порыве чувств, обняла Шиди. Он для нее сейчас был как лучшая в мире фея-крестная. «Хэчуньтауа! Торжественно объявляю тебя моим любимым Шиди!» Тот был ни жив, ни мертв от шока. «Вот уж таких слов и объятий!» От вечно раздраженного и высокомерного Шисюна он точно не ожидал. Тот действительно сильно изменился, будто стал совсем другим человеком. Заметив, что Шиди, кажется, вот-вот упадет в обморок, Вика отпустила его и решила отвлечь новой темой. «Если тебе так понравились мои идеи, то у меня есть еще, но мне нужно на чем-то их нарисовать, потому что словами объяснить сложно». Чунтау засуетился, освобождая стол, и вскоре подал ей что-то вроде чистой книги и кисть. «О, вот, кстати, еще парочка идей появилась!» произнесла Вика и начала заниматься прогрессорством, бессовестно выдавая опыт западной цивилизации за свои изобретения. Первым она описала и изобразила карандаш, потому что кисточкой и привычки рисовать было довольно неудобно, Потом придумала блокнот на пружинном переплете и книгу в твердой обложке. Затем пуговицы, крючки для одежды, шнурки для обуви и на десерт зеркало. «Шисюн, это невероятно!» Практичный Чунь уже примерно представил, сколько денег можно заработать на всем этом. Особенно на зеркалах, если они получатся такими, как описал старший брат. «Как вообще можно было такое придумать?» «В моей голове сейчас так пусто, что мыслям там очень привольно». Сделанным спокойствием пожала плечами Вика, мысленно паникуя и пытаясь срочно придумать достойное объяснение. «К тому же я не знаю многих вещей, которые другим людям кажутся очевидными, и мне приходится самой все додумывать. Вот, например, пуговицы я придумала, когда пыталась разобраться со всеми этими завязками на одежде». «Поразительно!» «Как и ожидалось от главы пика науки и искусств! Его ум невероятен!» Вика некоторое время слушала цветастые комплименты ее интеллекту, а потом не удержалась и решила немного подшутить над Шиди за то, что он заставил ее так перенервничать. Из-за него ее до сих пор немного потряхивало. «Кстати, насчет моего ума. Я знаю тайны Шиди». Она совершенно не ожидала, что ее слова произведут такой эффект. Чунь-тау побелел, как простыня, и стал выглядеть так, будто вот-вот потеряет сознание. «Я не, не понимаю, о чем говорит ши Губы у него так тряслись, что он едва смог сказать это. Ушиди на лбу огромными иероглифами написано «Я преступник». Вика решила играть до конца. Судя по реакции Чунтао, поздно было давать задний ход и говорить, что это шутка. Я лишь одного понять не могу: как Шиди вообще на это пошел. Он ведь не такой человек. Глава пика снабжения внезапно упал на колени и разрыдался: Я не хотел! Я не знал, что она демон! Она выглядела как обычный человек!